В деревню к тетке, в глушь, в Чернобыль. Я договорился встретиться с Семёнычем сегодня вечером. По телефону, все же такие дела лучше не обсуждать. Он меня пригласил к себе на Малую Грузинскую, в уже знакомую мне квартиру на пятом этаже. Доехать до Москвы я решил на своей верной копейке – Дневных же поездов сейчас нет, а ночной Нижегородец меня только завтра утром привезет на Курский вокзал. Поэтому сразу же после разговора я отправился искать мастера на все руки Палыча, чтобы он проверил состояние машины и поправил там чего-нибудь, если оно понадобится. Палыч обнаружился в своем гараже-боксе, выходящем на Комсомольскую улицу. Вполне даже трезвый и рассудительный. Он сходу запросил четвертак и, получив согласие, быстро приступил к работе. А я же вернулся к дому и зашел в клуб, увидев открытую дверь. Там сидели редком все тот же Вовчик и все та же Марина, сестра Валерича. А из новых участников посиделок имел место Андрюха. Он еще больше вырос, по два метра почти, и еще набрал мышечную массу. Здоровяк такой, почти как большой Бонни из американской тюрьмы. подумал я. Оказалось, что подумал я вслух, так что следующий четверть часа мне пришлось рассказывать о Большом Бонни и о сан в мелких подробностях. «По сравнению с нашей Кичи, а ну как там?» – задал наконец интересный для всех вопрос Вовчик. «Почище, покультурнее, работать не заставляют, прогулки каждый день, спортом можно заниматься». Психологи и святые отцы регулярно заходят. Но если бы я мог выбирать, то остановился бы на отечественных кичах. Так закончил я свой обзор. «Это почему же?» – спросил Андрей. «Тут все родное и знакомое, и нет этих крокодильных улыбочек по любому поводу. Лыбиться-то они хорошо умеют, но нож при этом в кармане у каждого имеется». «Какой нож?» – не понял Андрюха. «Там разве ножи разрешены?» «Условный нож», — отвечал я. «Это метафора такая». По Андрюхе было видно, что слово «метафора» ему не очень знакомо, но уточнять он ничего не стал, а вместо этого спросил. «А сейчас-то ты чем заниматься намерен?» «Не решил еще», — честно признался я. «Либо в администрацию пойду, либо в политех, а может опять киношными делами займусь, как фишка ляжет». «Через часик вот в Москву отбываю на своей машине. Надо утрясти кое-что кое с кем». «Серёжа, возьми меня с собой», — выдала молчавшая до сей поры Марина. «Может, я тебе чем-нибудь пригожусь?» «А на учебу тебе разве не надо ходить?» — спросил я у неё. «Семестр же вроде как идет. «Так у нас же пятый курс. Идет преддипломная практика. Раз в неделю ездим на кафедру для галочки». так что никакой учебы у меня считай что и нет вовчик лихо подмигнул мне из за маринкиной спины а я покрутил мозгами и решил что хер с ним вдвоем веселее будет договорились просто сказал я будь через час на этом самом месте с вещами много можешь не брать едем на пару дней может на три если в два не уложимся ну тогда я побежала собираться объявила маринка с радостной улыбкой и выпорхнула в дверь клуба. «Ну ты орел, сыргуня, объявил мне Вовчик. «Почти как я был пять лет назад». «У тебя и научился», — весело ответил ему я. «Ну ладно, мне еще с машиной надо вопросы утрясти, и я сделал движение к двери». «Ты бы хоть рассказал, что за дела у тебя там в Москве образовались?» — попросил Вовчик. «Или это секрет?» «Секрет, конечно», — любезно отвечал я. «Но тебе, как бывшему члену клуба мушкетеров, скажу. У меня там переговоры с Высоцким». «Иди ты», — восхищенно сказал Андрюха. «О чем переговариваться будешь?» «А вот это уже идет под грифом «Совсекретно», так что извини, но не скажу». И я вышел из клуба. Палыч тем временем уже заканчивал тех техобслуживание моей желтенькой копейки». — Ну чё, всё путём? — спросил я у него. — Путём, путём, — подтвердил он, вытирая руки ветошью. — Только вылезла ещё одна проблемка, так что с тебя ещё чирик сверху. — А что за проблемка? — спросил я, отслюняю в палычу оранжевую купюру с Ильичём. — Тормозные колодки справа стесались почти в ноль, так что пришлось заменить. Прокачал тормоза-то. Справился я на всякий случай. А то знаешь, как бывает. «Ты меня за лох это не держи», — ответил Палыч. «Ясное дело, что прокачал». На этом мы с ними расстались. А я закрыл свой гараж, перегнал машину во двор нашего дома и поднялся в свою хату собирать вещи. Но ничего сделать не успел, потому что опять затренькала трубка. «Да», — сказал я, не ожидая ничего хорошего. «Привет», — сказала трубка инкиным голосом. «Как дела? Чем занимаешься?» «Привет», — ответил я. «Дела по-разному. Сейчас вот уезжаю в Москву на переговоры. Дня на два-три, а у тебя как?» «Так себе», — ответила она. «Хотела извиниться перед тобой, была не права». По голосу было понятно, что извинение это далось ей очень непросто. «Окей». Я тебя понял, но сейчас извини, но мне надо выезжать. Давай через три дня поговорим и все обсудим. Тут, понятное дело, из глубин подсознания вылезло моё второе «я». Вот когда надо, его не дождешься, а тут, пожалуйте, распишитесь. И начало кривляться. Ну че, Сергуня, — сказала оно, — как оно тебе развлекаться на стороне, когда у тебя жена с малолетней дочкой в соседнем подъезде сидят? — Хорошего в этом мало, согласен, — буркнул я. — Ну и на пусть посидит и помучается еще пару дней, а там видно будет. — Я бы на твоем месте все же не тащил Маринку с собой. — Вот когда будешь на моем месте, тогда и делай, как считаешь нужным. А Маринке я уже прилюдно пообещал, так что отказываться теперь совсем уже за подлом будет, по всем понятиям. — Ну тогда хотя бы не трогай ты ее во время поездки. «Девчонка неплохая, чего я жизнь ломать?» «Я подумаю», — ответил я второму «я». «А сейчас иди-ка ты в свою конуру не отсвечивай, без тебя тошно». Выехали мы, короче говоря, точно в сроки, в половине двенадцатого. Поскольку у нас на восемьдесят шестой год южного обхода города даже и в помине не было, пришлось для того, чтобы попасть на московское шоссе, переходящее в трассу М-7. вернуться на пролетарку и далее налево на Новикова Прибоя. Вспоминается, что у нас в классе был такой парнишка по фамилии Новиков. Так его регулярно доставали вопросом. «Новиков, ты почему без Прибоя?» Имея в виду папиросы Прибой. А Новиков этот никогда не курил, и у него не то что Прибоя, а даже беломорота никогда в карманах не водилось. Маринка сидела на соседнем сиденье и сияла, как луна в полнолуние. Ты чего такая радостная? — не выдержал я, задав этот вопрос, когда мы выехали за пределы города. — А что, нельзя? — ответила она мне вопросом на вопрос. — Не, можно, конечно. Только у нашего народа есть такая поговорка. Смех без причины — признак дурачины. — Можешь считать меня дурой, мне не привыкать, — вздохнула Маринка. «Но радоваться я все равно не перестану». «Хорошо», — согласился я. «Продолжай радоваться, так даже веселее ехать. Рассказала бы, что ли, как там у тебя семья, как учеба, с Валеркой там чего. Не женился?» «Валерка же здоров. Не женился пока, хотя две попытки у него были. Обе неудачные. Водит тепловозы на Дальний Восток и назад». В семье так же примерно, как и в коммуналке на Кирова. Насмотрелся, наверное, когда рядом жил. Учеба заканчивается, скоро диплом и распределение». «И куда же распределяться, думаешь?» «По факультетскому графику, в НИИС. Но что-то не лежит у меня душа к этой конторе». «Я слышал, там квартиры молодым специалистам сразу дают». «Ну, сразу не сразу, а через три года». если испытательный срок удачно пройдет. И не всем, а только семейным. Только уж больно там режим суровый, как в тюряге. А к чему у тебя душа лежит, если не секрет? Чисто из вежливости поинтересовался я. К чему-нибудь творческому. И чтобы цепные церберы за спиной не стояли. Во как! — озадачился я. Это сложновато будет. — Да, ты бы рассказал, зачем мы в столицу-то едем, — спросила вдруг она. Мы в этот момент проезжали смолинские лагеря по правую руку. — Встреча с Высоцким у меня там сегодня вечером, — буркнул я, — за этим и едем. — Да ты чё? — округлила она глаза. — Прямо с самим Высоцким? — Ну, не через посредников, конечно, прямо с ним. — И ты меня с собой возьмешь? Спросила она умоляющим тоном. Посмотрим на твое поведение, поддел ее я. Видя растерянную физиономию, тут же добавил. Возьму, конечно, куда ж я денусь? Трудно было представить более сияющее выражение лица, чем было у Марины до этого, но походу ей это удалось. Теперь это была уже не Луна в полнолуние, а Солнце в зените. А где он живет? Спросила она, справившись с собой. «Малая Грузинская, 28. Это центр Москвы. От Белорусской 10 минут пешком. От Баррикадной еще меньше. Но мы туда, конечно, прямо на машине зарулим». «И что там за дом?» «Девятиэтажка из красного кирпича», — пожал плечами я. «Какая разница?» «Большая разница», — быстро ответила она и тут же продолжила. «А что у тебя за дела с Высоцким?» «Язык за зубами умеешь держать?» «Если что, я могила», — быстро ответила Маринка. «Надо договориться насчет гастролей». «А ты-то тут каким боком к его гастролям?» — задала резонный вопрос она. «А вот этого я тебе, извини, не скажу. Закрытая информация». Маринка слегка надулась, но быстро оттаяла и начала пытать меня подробностями американского житья-бытия. а мы тем временем уже въехали во Владимирскую область. Ну и дорожки у них тут, прости господи. Значит, говоришь, там все в своих домах живут? Не все, конечно, но больше половины точно. Квартира в многоэтажном доме, там не котируется совсем, непрестижно это. Но собственные дома, если честно, там из говна и веток, грубо говоря, слеплены. Зимой-то там тепло, минус бывает раза два-три за сезон. Так что никакого отопления там нет. И стены картонные, рукой насквозь пробиваются, если поставить себе такую цель. А у тебя тоже такой дом был? Первый, который на Лос-Роблес, то да, примерно такой. А потом же мы на Беверли-Хиллз перебрались. Там всё, кондола было, из кирпичей. А что за Беверли-Хиллз? Престижный райончик Лос-Анджелеса. Там живут одни богачи и голливудские звезды. Далее последовал резонный вопрос про этих звезд, и далее я битых полчаса описывал свое окружение и как я с ним общался. Так что мы успели проехать и в Гороховец, и в Вязники. Мне бы в туалет надо, смущенно призналась Маринка, когда мы пересекли окружную вязниковскую дорогу. Какие проблемы, ответил я, притормозив на обочине. «Цивильных туалетов у нас пока не понаставили, как в Америке. Так что только в кусты. Я подожду». Управилась она со своими делами довольно быстро, а я достал из багажника канистру с водой. Сам не знаю, зачем я ее туда положил. Полил ей на руки, и мы рванули дальше. «А вот правду про этого Сталона говорят, что он в порнофильмах снимался». «Правду», — отвечал я. Только не в фильмах, а в фильме. Одно такое попадало в его карьере было. Молодой дурной был, согласился с дуру. Теперь жалеет страшно, но сделанного не вернуть. Я все фильмы с ним смотрела, задумчиво сказала Маринка. Это какие же, например, решил уточнить я. Все руки Рэмбо раз, начала загибать она пальцы. Потом райскую аллею, ночных ястребов, И горный хрусталь. А вот-вот только новый боевик с ним вышел. «Кобра» называется, но он до нас еще не дошел. «Да ты натуральный фанат Сильвестра», — заявил я ей. «Плакаты с ним в твоей комнате не висят случайно?» «Висят», — со смущенной улыбкой согласилась она. «Целых две штуки, больше не достала». «Я бы с ним с удовольствием пообщалась», — добавила она. Глядя в окно на проносящиеся мимо большие мутищи. А на каком интересном языке ты с ним общаться собралась? Он ведь только на английском говорит, но ну, еще немного на итальянском. На английском и пообщалась бы, обиженно отвечала Марина. Учительница в школе еще говорила, что у меня большие способности к языкам. Ну-ка, давай проверим, ответил я и перешел на язык Шекспира. К моему большому удивлению, она вполне сносно понимала английскую речь и могла сформулировать ответ. Со сленгом, правда, проблемы имелись. Чересчур правильным и литературным ее язык был, что я и сообщил ей тут же. Она посидела, немного надувшись, а потом поняла, что похвалы в моем отзыве, пожалуй, что и перевешивали критику. Научишь меня этому сленгу, Сережа? Какие вопросы? Научу, конечно. Однако ж мы почти приехали. За окном в это время мелькнуло название Лакинск. Это хорошо, когда пробок-то нет. В Америке совсем не так. А как в Америке? Там пяти- и шестирядные хайвеи наглухо стоят в часы пип. Не нашей скромной М7. В крупных городах, конечно, и рядом с ними. А если подальше отъедешь, там сплошная пустыня. С верблюдами? уточнила она. «Я это в переносном смысле сказал про пустыню. Но на юге у них бывает и натуральное, с верблюдами, перекати поля и койотами». «Интересно», задумалась она. «Я в пустыне ни разу не бывала». «Не жалей, ничего там хорошего нет. Особенно, если в песчаную бурю угодишь. Это вообще пипец». А мы тем временем миновали Балашиху и МКАД. Точнее то, что в те былинные времена так называлось. И катили уже по шоссе энтузиастов. Эх, как навигатора-то не хватает, заметил я. Какого навигатора? Хреновина такая электронная. Сама подсказывает, где и куда свернуть, чтобы доехать до цели кратчайшим путем. Давай я буду твоим навигатором. Взяла она в руки карту Москвы. Нам вот сюда вот, в это место с красным кружком? — Точно. Раз вызвалось, то давай уже подсказывай вместо электроники. — Через центр поедем или по Садовому? — деловито спросила она через десяток секунд. — Через центр это уж слишком экстремально. Хотя, давай попробуем, — согласился я. — Тогда едешь по энтузиастов, пока она не закончится. Это еще километров пять. — А потом? — А потом на Николаемскую. И, и когда упрешься в речку... сворачиваешь налево, на набережную, и вдоль Кремля до Боровицких ворот. «Ну ты прямо настоящий штурман!» — восхитился я. «Прирожденный, можно сказать». Так за разговорами мы незаметно и до баррикадной добрались, а оттуда до малой грузинской рукой подать. Только миновать два пруда, большой и малые пресненские. «Вон его дом!» — ткнул я пальцем в краснокирпичную четырнадцатиэтажку, выгнутую очень хитрым зигзагом. Сейчас бы найти, куда машину приткнуть. Но опасения мои оказались напрасными. Место для парковки вокруг и около было сколько душе угодно. И запрещающей разметки не нарисовали, не придумали ее, наверное, пока. И паркоматов ни одного не было видно. Так что загнал я свою копейку в укромный уголок напротив входа в подъезд. «Надо бы звякнуть сначала», — сказал я, доставая из кармана мобилу. «А то, может, неудобно получиться». Трубку опять взяла Ольга, которая сразу же и сказала, чтоб я заходил. «Я не один, со знакомой одной», — ответил я. «Ну, значит, вместе и заходите. Номер квартиры-то помнишь?» «Я помнил. Домофона здесь не было, хотя в стране они потихоньку начали появляться». Дежурного тоже никакого не оказалось, так что мы сразу поднялись на лифте на искомый этаж, а по дороге я давал последние наставления Марине. «Ничему не удивляйся, там самые неожиданные люди могут оказаться, это раз. И еще я что-то хотел сказать. Да, не лезь к Володе с автографами, он их никому не дает. Ну, пять лет назад не давал, но будем считать, что его привычки не изменились. И много алкоголя не пей». Я не знаю, как он на тебя действует, возить потом с тобой. Дверь открыла все та же Остроумова. Я вручил ей заготовленные еще в горьком цветочке, ничего особенного, но букетик аккуратный. Представил Марину, и Ольга провела нас через темную, почему-то прихожую в гостиную, где, как вы наверное уже сами догадались, стоял стол с закусками и бутылками и стулья, сидящими на нее гостями. Шесть штук их было гостей. Пятеро вполне ожидаемых — Сева Абдулов, администратор Янклович, золотодобытчик Туманов, Кахановский и Говорухин. А вот шестым был Андрюша Миронов. Тот самый Геша Казадоев, да. Какой-то он невеселый был, Миронов. Сидел с потерянным видом. Я сразу вспомнил, что через год с небольшим он умереть должен, прямо на сцене. «Привет всей честной компании», — сказал я с порога. «Очень рад всех вас видеть. А это Марина, друг, точнее, подруга детства», — представил я ее. Высоцкий встал со своего места, обошел стол справа, поздоровался со мной, потом с Мариной, задержав на ней взгляд чуть дольше, чем на мне. «Ну надо ж», — сказал он вполголоса. «и здесь Марина». И пригласил за стол. Места нашлись в дальнем конце между ним и Мироновым. — Ну, давай рассказывай, — сказал он мне, когда разлили спиртное. — Оле и Марине вино какое-то красное, остальным столичную. — А то мы одними слухами о тебе питаемся. — Да что там рассказывать-то, Семёныч? — отозвался я, выпив одним махом стопарик. — Безвинно пострадал я от рук кровавой американской ФБР, примерно как в твоей песне. Про правду и ложь. Как уж там. Кстати, навесили правде чужие дела. — А может, с более ранних времен начнешь? — вступил вдруг в диалог Говорухин. — Ты же сначала в нашей тюряге парился. Как ты в Америку-то из нее попал? Про это тоже мало кто знает. — Значит, про то, за что меня на отечественную кичу определили, рассказывать не надо? — — Ну, это более-менее всем понятно. За пароход Александр Суворов. Так что этот пункт можешь пропустить. — Окей, почему-то развеселился я. Ночь, ну, значит, прямо сунжлага. Сейчас только по второй выпьем и все выложу как на духу. Выпил и выложил. Не все, как там на самом деле было, но близко к истине. — А что, это и вправду снежный человек тебе там встретился возле могильника этого? — спросил Высоцкий. — Я думаю, что нет. Скорее, это раскольник-старовер какой-нибудь был, одичавший в своем скиту. Нет никаких снежных человеков, сказки это сплошные. — Ну а к американцам-то ты как в конце концов попал? Контакты же у меня были, с кучей народу общался. Вот и позвонил одному человеку, а тот помог. «Странная история», задумался Говорукин. «То есть ты сбежал из СССР на запад, а как же так получается, что тебя назад вывезли и не посадили досиживать срок?» «Нашел убедительные доводы, Станислав Сергеевич», — сказал я, глядя честными причестными глазами. «Вот советское руководство и пошло мне навстречу». «Все равно не верится. Ну ладно». Расскажу теперь про американскую тюрьму, про то, как ты туда попал и каким образом сбежал. Тут самые фантастические сплетни ходят. Я вздохнул и начал колоться. Начал с Лас-Вегаса и игрового комплекса Луксор. Продолжил описанием Ранчо Чака и как мы смотались на Большой Каньон. И закончил описанием нашего идиотского похищения и арестом. — Получается, что и вправду не при делах, — задумчиво сказал Высоцкий. — И ещё про побег давай. — А вот тут, к сожалению, я многого не скажу, потому что подписку дал, сами понимаете где. Но улетел я оттуда на ракетном ранце, это открытая информация. — Что за ранец такой? — Открытие Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, видели? Там человек десять в таких ранцах приземлились на стадионе. — А еще был фильм про Джеймса Бонда, как его «Шаровая молния», кажется. Там Коннери тоже на нем летал. «Ну ты герой», — заметил Говорухин, закуривая свою трубку. «Вот про что кино бы снять». «Может, и снимем со временем», — ответил я. «И про кино еще расскажи», — попросил Высоцкий. Как оно там в Америке устроено-то? Лучше тебя у нас в стране, наверное, об этом никто не знает. Я подумал немного и ответил так. Понимаешь, Семеныч, эта тема такая необъятная, что я могу час без передыху про нее соловьем разливаться, так что задавайте уж лучше конкретные вопросы, на них можно покороче отвечать. А я тем временем краем глаза заметил, что Марина уже беседует с Андрюшей Мироновым, причем довольно живо. «Окей, как говорят у вас там в Америке», — криво усмехнулся Высоцкий. «Задаю конкретный вопрос. Сколько там платят артистам и режиссерам?» «Но кто бы сомневался», — подумал я. «Шкурный вопрос он такой, ближе всего к шкуре. Зависит от раскрученности и кредитной истории артиста и режиссера», — уклончиво начал я. Если ты из подворотни, грубо говоря, только что вылез, то и 10 баксов в день отличной суммы считается. А если не из подворотни. Хорошо, возьмем раскрученные фигуры. Назови кого-нибудь, кого знаешь, попросил я Высоцкого. Остальные гости в это время молчали и очень внимательно слушали, исключая Марину с Андреем. У них там, похоже, своя компания образовалась. Сталлоне и Гипсон. — сходу предложил Семёныч. А Говорухин добавил Спилберга и Вейнону Райдер. «Окей, как говорят в моей Америке, — подел я Высоцкого. Начнём со Сталлоне. Он у меня в соседях жил в последнее время. За второго Рэмбо и четвёртого роки он получил где-то в районе ляма баксов за каждого. Минус налоги, конечно». «Это сколько ж на наши деньги-то?» Подал голос молчавший до этого Абдулов. Официальный курс у нас 70 копеек, но все же понимают, что это фикция. У меня он где-то 3-4 рубля, будем считать среднее. Итого 3,5 ляма в рублях, 20 волк купить можно. Гибсон поменьше получает, но не сильно. — А Спилберг? — спросил Семёныч. — Ну, там вообще космос. Это ж самый продаваемый режиссер в Америке сейчас. «Точно не скажу, но на глазок гонорары его приближаются к десяти миллионам за каждый фильм». «А «Ты сколько получал?» – прозвучал резонный вопрос от Янкловича. «Я что? Я малоизвестен был?» – скромно ответил я. «Официальная зарплата на Warner Brothers у меня была две тысячи в месяц. А за фильмы? Если полтинник выходил, это хорошо». Народ тут же пересчитал мои доходы по курсу. И впечатлился. «А как вы там развлекались в свободное время?» Решил сменить тему златопромышленник Туманов. По выходным обычно или пати какое было. Видя, что это слово непонятно, перевел. Ну, вечеринка, значит. С виски и трёпом на самые разные темы. Или ездили куда-нибудь на природу. Там у них и горы рядом, и пустыни, и океан под боком. Хотел вот яхту прикупить, но так и не собрался. И тут я, видя, что болтовня про Америку может никогда и не кончится, попросил у Высоцкого аудиенцию. Ну, помнишь, о чем я тебя просил с утра? Он помнил. Поэтому просто встал и вывел меня в соседнюю комнату. Это был его кабинет, как я понял. Старинное кресло, книжные полки, две гитары на стене, рисунок непонятно кого. «Давай, вываливай, Сережа, что там у тебя накопилось?» С этими словами он посадил меня на диван и взял в руки одну из гитар. «Начинаю, Володя», — отозвался я и начал. «Ты-то на гастроли-то по-прежнему ездишь?» «Конечно, два-три раза в месяц. А что?» «А ты не мог бы скорректировать свой график ради меня? Надо, чтобы ты в ближайшие две недели дал концерт или несколько концертов в городе Припяти, Киевской области, Украинской ССР». «Наверное, можно. Это надо с Янкловичем согласовать. А зачем тебе это?» «Понимаешь, в чем дело?» – задумчиво ответил я, глядя в окно на развалины церкви. «Мне очень нужно быть там, в этой Припяти, причем на доказательных основаниях, а не просто так. Поэтому я попрошу тебя взять меня в сопровождающие лица». «А что хоть за город-то такое это Припять?» «Там живут работники Чернобыльской АЭС, так что сплошные атомщики там. Ну и обслуживающий персонал с охраной. Был я в таких городках, если точнее, Сосновом Бару, где Ленинградская АЭС. И еще в одном. Не помню название. Народ там правильный живет, ничего не скажешь. А зачем тебе туда вдруг понадобилось, в эту Припять?» Я пощелкал мозговыми клетками... и решил вывалить все как есть. Семёныч мужик тёртый, его разными легендами не проймешь. «Понимаешь, в чем дело? Там, на этой чернобыльской станции, в конце апреля должна случиться страшная авария. Самая большая в истории человечества, если все пойдет так, как задумано». «Должна случиться?» — наборщил он лоб. «Ах да, я вспомнил про твой дар видеть будущее. Кстати...» Насчет моей смерти дар этот поднаврал. «Ну так мы приняли, вот история и поменялась немного. Вот и тут надо что-то сделать, чтобы потом не было мучительно больно». «А что же ты с этим в КГБ не пошел? У тебя же вроде тесные контакты с ними были». «Были да сплыли», — скромно ответил я. «К тому же я ходил в КГБ, как же». «Там посмеялись и сказали, чтобы я больше никому не говорил про это, во избежание». «А про что про это-то?» — уточнил Высоцкий. «Да взорвется нахер вся эта станция, точнее ее четвертый блок. В атмосферу при этом попадет дикое количество радиации». «Ядерный взрыв будет?» «Нет, тепловой. Но от этого никому легче не станет». «Время?» — спросил он. 26 апреля час 23 ночи. Причина взрыва. Нарушение регламента работ вытащат почти все замедляющие стержни, невзирая на строгий запрет в инструкциях. Вот и начнется там неконтролируемая реакция. И что ты сможешь сделать с этим? Я два дня над этим думал. В результате родил план. Даже два плана с буквами А и Б. Если интересно, могу озвучить». «Интересно, конечно, озвучивай», — согласился Семёныч. Тогда я вытащил из кармана давешнюю тетрадочку и начал свой рассказ. Уложился в десять минут, во время которых Высоцкий наигрывал что-то на своей гитаре, глядя в окно. «Теперь понятно, для чего тебе понадобился я». «Тебя задействуем только в крайнем случае», — скромно ответил я. если все остальное не поможет. — Хорошо, — наконец-то объявил он приговор всему моему замыслу. — Я вписываюсь. Сейчас надо утрясти вопрос с Янкловичем. Когда, говоришь, лучше всего туда подъехать? — Наверное, 24-25 апреля будет самое оно. Успеем осмотреться. — А теперь пошли к гостям. Они, поди, заскучали уже. Вернулись к столу. А там, по всем признакам, никто не думал скучать. Маринка выдвинулась в центр внимания, и народ пытал ее, по-видимому, на мой счет. При появлении нас расспросы сами собой прекратились. «Валера», — сказал Высоцкий Янкловичу, — «можно тебя на пару минут?» И они опять вышли, а гости уже конкретно насели на меня. Интересовало их буквально все об Америке и об американских артистах. Пришлось отдуваться, но эти двое довольно быстро вернулись, и Высоцкий обратился прямо ко мне. «Вопрос улажен», — сказал он мне, и тут же перешел на другую тему. «Ты вроде бы раньше песни хорошие писал, ничего нового у тебя не появилось». «Ну, ты же сам знаешь, какой у меня голос», — отвечал я. «Так что спеть я, увы, не смогу. Но играть разве что». лучше на баяне, но можно и на рояле». Баяна тут, конечно, не нашлось, но рояль имел место в соседней комнате. Публика плавно передислоцировалась туда, а я сел за клавиши и мучительно стал припоминать, что же такого популярного должно появиться в конце 80-х. Не вспомнил, поэтому плюнул и взял за основу девяностые. Вжарил для начала, отшумели летние дожди незабвенного шуры, продолжил паранойи Носкова и отполировал «Не дай ему уйти» Леонидова. Напевал потихоньку, как же без слов-то. По окончании концерта наступила мертвая тишина. — А что, мне нравится, — нарушил, наконец, молчание Семенович. — Необычно, но живенько так. Из Америки привез, что ли? — Из нее родимый. Не стал отпираться я. Однако ж ты бы что-нибудь новенькое исполнил. Не все же мне одному дуваться. Сейчас тост скажу и спою, — пообещал он. Разлили остатки того, что на столе стояло, Семеныч стал и заявил, глядя прямо мне в глаза. — За тех, кто не сдается. И выпил, запрокинув голову назад. А затем взял в руки прихваченную в своем кабинете гитару и спросил у всех уже, никому конкретно не обращаясь, что спеть старенькое или недавнее. Народ пошумел, и большинство выбрало свежее, а я скромно добавил, что еще лучше, если бы он исполнил то, что сегодняшней ночью написал, когда я звонил ему. Это еще сырой материал, отперся Высоцкий. Над ним работать и работать. А с начала года у меня три новые песни появились. Слушайте. И он исполнил эти три новые песни. Одна, на мой взгляд, была совсем уж провальной. Про любимых Семёнычем коней. Но ни до привередливых коней, ни до погони, не дотягивала метра на два. А остальные две получше, конечно, были. Первая на злобу дня про кооператоров и кооперативы. Вторая сказочная. с Бабой Его и Кащеем Бессмертным, но драйв, присущий творчеству Барда в 70-е, увы, куда-то испарился. Тем не менее, собравшиеся приветствовали все три песни бурными и продолжительными одобрениями. Ну и я решил не отставать от остальных, выразил неподдельный энтузиазм. А тут кое-кто и по домам начал собираться. Высоцкий спросил у меня о планах. «Когда обратно-то едешь? Ночевать есть где?» Я признался, что еду завтра, а ночевкой как-то не озаботился. «Ну, значит, у меня заночуешь», — твердо сказал он. «Спасибо, родной», — поблагодарил я его. «Марину вот тоже где-то разместить надо». «Так вы не вместе спите?» — удивился он. «Пока что нет. Да и мне бы парой слов с Мироновым перекинуться надо». вспомнил я. об еще одном насущном деле. — Так перекидывайся, — дал добро Семенович, пока он не ушел с концами. Я подошел к Андрею, тот и верно собирался уже домой, стоя у входной двери и прощаясь с Мариной. — Андрей Александрович, — негромко сказал я ему, — можно вас на минутку? Тот с удивлением посмотрел на меня, а потом ответил. — Можно просто, Андрей, и на ты. «Пойдем на улицу выйдем, там и поговорим». «Ну, на ты, значит, на ты», — подумал я. Сделал знак Марине оставаться в квартире и спустился на лифте вниз, вместе с народным артистом. Там он первым делом закурил. Как я успел заметить, это был Кэмэл. Предложил мне, я отказался. Тогда он прямо спросил. «Что за дело у тебя ко мне? Выкладывай. Только сразу скажу». «Если это насчет работы в театре, то я такие дела не решаю». «Господь с тобой, Андрюша!» — сразу открестился я. «Какая работа, какой театр? Речь пойдет исключительно про тебя». «Да?» — озадачился Миронов. «И что же ты хочешь мне сказать про меня, чего я не знаю?» «Ты не знаешь дату своей смерти», — решил не тянуть резину я. «А я знаю, могу подсказать». «Так...» — протянул Миронов, скомкал сигарету и выкинул ее на газон. «Я что-то слышал, края муха, про твои способности, но не думал, что это меня коснется. Раз начал, говори уже. Тогда где от чего?» «16 августа следующего года. Город Рига, Латвийская ССР. У вашего театра гастроли там будут. От кровоизлияния в мозг». Что-то можно сделать, чтобы оттянуть этот момент, глухо спросил Андрей, глядя куда-то в сторону. Можно, смело продолжил я. Например, лечь в хорошую больницу на обследование прямо завтра. Лучше в Кремлевскую. Для тебя это проблемой ведь не будет, да? Есть там у меня пара поклонников, так что, наверное, смогу. Еще ничего про меня не хочешь сказать? Ничего существенного. кроме того разве что ты великий артист и должен радовать зрителей еще минимум десятилетия а лучше два на этом мы с ним распрощались а я поднялся обратно ольга уже очистила стол и гремела посудой на кухне высоцкий беседовал о чем то с мариной ну как перекинулся своей парой слов с андрюхой спросил он завидев меня да стороны пришли к взаимовыгодному соглашению — ответил я. — Все хорошо, прекрасная маркиза, короче говоря. — Ольга вам постелит в гостиной. Диван и раскладное кресло устроит? — Вполне, — ответил я. — А о чем это вы тут беседовали? — Да вот, Марина меня про другую Марину расспрашивала. Почему, да как я с ней расстался? — Вот как, — подивился я Маринкиному нахальству. — Ну и почему? «Мне тоже интересно». «Дело прошлое», — поморщился Семеныч. «Три года уже, как мы разбежались по разным углам. Тут сложно сказать, почему конкретно. Все в комплексе навалилось. Слишком сильно она опекала меня, наверное. А я как-никак вольный человек. Короче, я выбрал свободу». «Отношения-то между вами сохранились какие-то?» «Переписываетесь, призваниваетесь или ножом острым все перерезала?» — спросил я. «Редко. Раз в месяц примерно общаемся по телефону. Остались кое-какие совместные дела. А с Ольгой в этом смысле у тебя все окей? Свободу не ограничивает?» «Мы с ней с самого начала договорились об этом. Так что пока все пункты соглашения соблюдаются». «Ясно», — вздохнул я. Я тоже вот со своей разлаялся примерно по той же причине, но не до конца, может, опять сойдемся. Ладно, ложитесь спать, — отвечал Высоцкий. — Вам завтра опять домой рулить, а я пойду поработаю. Надо, наверное, новую песню до ума довести. Вы, наверное, спросите, не было ли чего у тебя ночью, Сергуня, с девочкой Мариной. Так я вам отвечу, что таки нет, ничего не было. Хотя попытка с ее стороны была, не очень настойчивая, впрочем, так что мы просто поговорили. «Так о чем вы там с Мироновым-то беседовали так оживленно?» – поинтересовался я. «Про кино, конечно. О чем еще можно беседовать с Мироновым?» – резонно возразила мне она и тут же похвасталась. «А он мне свой телефон оставил. Представляешь?» — С ума сойти можно, — честно ответил я. — Ну, такой железо пока не остыло. Прямо завтра и звони. — Не, завтра рано, — мудро заметила Маринка. — Пусть помучается хотя бы денек, а вот послезавтра в самый раз будет. Но заснуть в эту ночь нам, видимо, не суждено было. Через полчаса у Семёныча припадок какой-то случился. Прибежала взволнованная Остроумова и начала рыдать в том смысле, что слышала какие-то хрипы и крики в его кабинете, а дверь заперта. Пошел разруливать процессы, процессычу. Дверь тяжелую и филенчатую пришлось взломать с помощью найденного в кладовке топора и стамески. Высоцкий лежал на ковре на левом боку. Рядом валялась сломанная по грифу гитара. Изо рта у него пена нехорошая истекала. Я тут же проверил пульс. Он оказался на месте. и даже вполне приличной чистоты. Потом спросил у Ольги. Знакомый врач у него есть? Был такой, Федотов его зовут, Толик, кажется. Звони, протянул я ей мобилку. Она набрала номер по памяти, подождала немного, потом сказала, что никто не отвечает. — Значит, остается скорая помощь, — сказал я, лихорадочно набирая 03. Володю забрали в больницу. Скорая приехала довольно быстро. Мы все вместе с Ольгой и Маринкой добрались туда на моей копейке. Это совсем недалеко оказалось, пара километров по прямой. Через полчаса вышел дежурный врач и сказал, что будет операция на сердце. «А вы пока езжайте домой», — продолжил он. «Это надолго. Приедете утром и все узнаете». Заснуть нам не удалось. Промаялись до шести утра... Наскоро выпили чая и опять вернулись к палате интенсивной терапии, куда Высоцкого определили. «Успокойтесь, граждане», — сказал нам хирург со строгим выражением лица. «Операция прошла удачно, теперь больному нужен абсолютный покой. Никаких посещений в ближайшую неделю». «А что хоть оперировали?» — поинтересовался я. «Коронарное шунтирование было». Коротко бросил врач и скрылся в палате. «А ведь твои планы-то», — сказала мне не вовремя проснувшаяся второе «я». Пошли коту под хвост. Не будет теперь у Семёныча никаких гастролей в ближайший месяц. А то я сам не вижу», — буркнул я в ответ. Придется теперь изобретать план с буквой «В». И с «Г», наверное, тоже». «Уж ты постарайся», — сказала второе «я». «Хотя план «Г» — это звучит как-то смешно». На этом оно и удалилось в нирвану, откуда, видимо, только что и появилось. Я отвез Ольгу домой, а сам сел на водительское сиденье и мучительно начал размышлять, кто виноват и что делать. На календаре у нас, значится 16 апреля. А, нет, это вчера было 16. А так-то уже часов семь, как 17. Значит, остается у тебя на все про все восемь суток. Вполне достаточно, если подойти к делу со всей ответственностью без раскачки и перекуров, как говорит нынешнее лозунговое хозяйство. О чем задумался? Толкнула меня кулаком в бок Марина. О делах наших скорбных. На автомате выдал ей я. Проблема у меня. Может, ты чего подскажешь? Выкладывай свою проблему, не стесняйся. Может, и помогу. Насмешливо отвечала она. Предыдущий вариант решения этой проблемы у тебя включал Высоцкого, верно? А теперь он отпал, и я все правильно поняла. Я с удивлением покосился на нее и подумал, что, наверное, недооценил я Маринуто, но вслух сказал другое: Все верно. Я хотел попасть в одно место, как сопровождающий Семёныча. А теперь сама видишь, его только от реанимации в интенсивную терапию сопровождать можно будет. а что за место то украина киевская область город припять ха весело отвечала она нашел ведь проблему да моя бабка вера петровна оттуда родом можно просто навестить наших родственников да и дело с концами да ты че потрясенно сказал я а не врешь вот те крест размашисто перекрестилась она «Как она, кстати, живет-то, твоя Вера Петровна? Жива-здорова?» «Жива, что и сделается. А здоровье в соответствии с возрастом. Скоро восемьдесят стукнет». «Тогда мы возвращаемся в Горький, договариваемся с бабушкой и ее родственниками и катим в Припять. Такой план действий». «Стой!» Марина тормознула мою руку, готовую включить первую передачу. «Небольшая поправка». «Зачем крюк делать и лишнюю тысячу километров накручивать, когда телефоны же есть?» «С их помощью все и решим. И стартуем на Украину прямо отсюда». «Эх, давно я там не бывала. Давно на родной мове не размовляла». «А ты молодец», — задумчиво ответил я, окинув Марину взглядом. «Не ожидал». «Что я не полная дура», — уточнила она, но углубляться в эту тему не стала. «Давай мобилу, будем разруливать вопросы». Я протянул ей телефон, и она буквально за 10 минут действительно все решила. Вера Петровна сдала контакты родни, а родня очень обрадовалась и сказала, что ждёт её не дождется. «Всего и делов-то», — сказала Марина, возвращая мне телефон. «Только родне придется тебя как-то представить. Там люди старой закалки». и не поймут, если я притащу с собой незнамо кого. Будешь моим женихом. Временно, конечно. Я чуть не подавился от неожиданности, но тут же собрался и поднял перчатку. А почему временно? Потому что у меня Андрюша Миронов теперь первый в очереди. А ты уж за ним пристраивайся, если захочешь», — нагло заявила она. «Ну, ты, кажется, стартовать хотел. Так стартуй». «Подожди». Давай заедем еще в одно место. Твой план, конечно, хороший, но по правилам полагается подстраховаться еще чем-то. Вот и поехали за страховкой. Поехали. Просто и без затей согласилась она. А куда? Недалеко, в Большой Гнездяковский переулок. К старому знакомому. Только я звякну ему предварительно, надеюсь, он проснулся уже. И я набрал номер, давно забитый в записную книжку. Алло, Саныч, не разбудил? Да, Сережа, это из города Горького. И я тоже. И мне тоже. Я тут проездом в столице. Подгребу к тебе через полчасика. Тема есть небольшая. Нет, не про работу. Окей, договорились. И кто это был? Спросила Марина. Евстигнеев, Евгений Саныч. И мы к нему сейчас заедем? Сама же все слышала, что тупишь-то? И я врубил заднюю передачу, чтобы выехать со двора на большую грузинскую. Одного я не поняла, сказала мне Марина, когда мы выруливали на садовое. Зачем тебе надо в эту припить? Давай я тебе это потом объясню, когда ситуация прояснится. А сейчас нас ждет народный артист Советского Союза, товарищ Евстигнеев. В Большом Гнездяковском переулке с местами для парковки было значительно грустнее, чем на грузинке. Пришлось нарезать два круга по окрестностям, пока усмотрел одно вакантное местечко. — А нам вон в тот подъезд, — указал я на огромную филенчатую дверь сталинских времен. — Четвертый этаж, охраны нет, лифт не работает. Пришлось пешочком подняться. Саныч встретил нас в шикарном японском... а может и китайском, халате с драконами и пагодами. Был он не брит и не причёсан, и от него отчётливо несло перегаром. «Что ж ты не сказал, что с дамой будешь? Я бы себя хоть в порядок привёл», — смутился он. «Ничего-ничего, Евгений Саныч», — быстро нашлась Марина. «Я ещё не такое видела в своей жизни, так что не смущайтесь». Евстигнеев провёл нас на кухню, где булькала кофеварка. Разлил кофе, настоящий бразильский, по чашечкам. И когда мы продегустировали великолепный напиток, перешел прямо к делу. «Что надо-то, выкладывая прямо?» «Выкладываю», — отозвался я. «Я краем уха слышал, что у тебя есть хорошие знакомые среди атомщиков». «Да, есть парочка», — ответил удивленный артист. «А зачем тебе атомщики понадобились?» Есть однострочное дело, срочнее не бывает. Не в службу, а в дружбу. Порекомендуй меня хотя бы одной шишке из этой области, а лучше сразу двум. Я в долгу не останусь». «Решил сменить профессию?» — ухмыльнулся Евстигнеев. «Не так, чтобы окончательно, но подумываю над этим», — подыграл ему я. «Да, я же не представил тебя даму. Это Марина, моя невеста. Правильно, Марина?» Марина весело кивнула головой. — А что у тебя с Инной? У вас же вроде образцовая семья была, — поинтересовался он. — Была да сплыла, — резко ответил я. Вниз по реке с названием «Жизнь» сплавилась. — Понятно, — буркнул тот, хотя по его лицу было видно, что ничего ему не понятно. — Я позвоню своим атомным знакомым. Директор Курчатовского института тебя устроит? «Анатолий Петрович?» — вытащил я из памяти имя Александрова. «Вполне». «А что ему сказать-то? В самых общих чертах, какой твой интерес в этой отрасли?» «Скажи, что у меня есть пара свежих идей в области генерации энергии на быстрых нейтронах. Из Америки, мол, привез. Хотел бы поделиться и обсудить. Мой телефончик можешь ему дать. Ну или он пусть разрешит ему звякнуть». Хорошо, я ему звякну. И он набрал номер на своей мобилке. Алло, Анатолий Петрович, как поживаешь? И я также. А что звоню-то, Петрович? Тут у моего старого знакомого Сережа сорока лета. Ну хорошо, что слышал. Есть к тебе небольшой разговор по твоей тематике. Нет подробностей он не сообщил, сказал только, что дело срочное. Понял. Так я ему дам твой телефон, чтобы вы договорились. Ну тогда пока, привет жене. Он в Киеве, записывай телефон. И Саныч продиктовал мне семь цифр. Как ты сам-то живешь? Перешел Саныч к общим вопросам. Как подсолнух? Образно ответил я ему. В смысле? Кручусь, пытаюсь угнаться за уходящим солнцем. Видно было, что Саныч опять ничего не понял, но уточнять ничего не стал. И на этом мы с ними расстались. «Вот теперь мы точно стартуем на вильно-назалежную Украину. Стольный город-герой Киев», — сказал я, поворачивая ключ в замке зажигания. «Хотя нет, не сразу. Жратвы же какой-нибудь надо прикупить». «Воды, если только», — поправила меня Марина. «А поесть и по дороге можно». Там на трассе Москва-Киев придорожных заведений полным-полно.